Глава 23. Катерина. Спортивный внедорожник миновал автоматические ворота и притормозил возле красивого двухэтажного дома. Моему взору открылась слегка примятая, но все еще зеленая трава, усыпанная желтыми листьями клена дорожка, аккуратно подстриженные кусты самшита и уже знакомая белоснежная беседка. Папа, это твой дом? Карие глаза, бледные от простуды владюши, вспыхнули любопытством: Почему он такой большой? Влад обернулся к ней и улыбнулся. Теперь это наш общий дом. Твой, мой и мамы. Меня охватила тревога. Правильно ли я сделала выбор, согласившись переехать к Владу вместо того, чтобы отправиться к матери и сестре? Но где гарантия, что Артур бы не начал доставать меня и там? Здесь мы с дочкой в безопасности, ведь дом надежно охраняется. Да и Влад вряд ли даст нас в обиду. Я же видела, как он смотрит на дочку, как заботится о ней. Нет, он точно не позволит никому нас тронуть. Залевский загнал машину в гараж и помог нам с дочкой выбраться из машины. «На тебе лица нет. Волнуешься?» Внимательно посмотрел на меня он. «Да», — честно призналась я. «Тебе не надо волноваться. Просто верь мне». Он открыл багажник и забрал оттуда наши вещи в двух объемных сумках. Я взяла дочку за руку, и мы с ней робко последовали за ним к дому. В холле больше не было и намека на фонтан. Только ровный зеркальный ламинат. И от этого холл казался огромным. Дивана растения заменили. Лестницу починили. Со стен исчезли картины с фламинго на фоне заката. В остальном дом был все тем же. «Здесь можно кататься на роликах?» изумилась Влада. «Можно», согласился с ней отец. «Но только после того, как ты выздоровеешь». «А где мы с мамой будем жить?» Она с любопытством вертела головой по сторонам. «Пойдем на второй этаж. У тебя будет своя комната». Влад взял ее за руку и кивком поманил меня за собой. «А мама? Мы с мамой всегда жили в одной комнате». Владюша занервничала и обернулась ко мне. «Мам, я не хочу одна. Мама будет рядом. Ты ведь хотела, чтобы мама и папа жили вместе?» успокоил её Влад. Он подвел ее к белоснежной двери и толкнул дверь рукой. Комната, в которую он нас привел, была похожа на ту, которая в прошлый раз досталась мне. У окна с розовыми занавесками стоял письменный стол, рядом розовый шкаф, а в правом углу красовалась кровать с мягкой периной. Владюша недолго думая, подбежала и с размаху плюхнулась в перины. Влад поставил наши сумки с вещами на пол. «Здесь будут жить твои игрушки и наряды. Чуть позже обустроите комнату с мамой, как вам захочется», — улыбнулся он. «А к выходным закажем тебе лимонное дерево». «И с лимонами можно будет пить чай?» распахнула свои глазки Влада. «Не знаю, пьет ли чай с лимонами, которые растут на декоративных деревьях». Пожал плечами он. Я с удивлением осматривалась вокруг. Мне не верилось, что у моей дочки появилась собственная комната с личным гардеробом. Сама я чувствовала себя ей в доме Влада. «А куда ты поселишь меня?» Чувствуя смятение, подняла глаза я. «Если хочешь, можешь пока оставаться здесь. Вы ведь привыкли быть вместе?» «Да, привыкли. А где твоя спальня?» «Рядом с вашей. Не волнуйся, я всегда буду рядом». Влад приблизился ко мне и взял у меня из рук пальто. «С этой минуты вы с Владой будете отдыхать. Тебе придется выучить новое слово». «Какое же?» «Отпуск. До Нового года точно. А там будет видно». Меня накрыла паника. «И чем же мне заниматься?» «Как чем? Воспитанием дочери, конечно», — фыркнул Влад. «Дом такой большой. И где я буду брать деньги, если не выйду на работу?» «В деньгах ты точно не будешь нуждаться. У меня их достаточно». «Я не могу просто так брать у тебя деньги. Это неправильно». Он усмехнулся и провел ладонью по моей щеке. «Ничего, через пару дней освоишься. Насчет дома? Здесь работали две сестры, но они получили расчёт. Ты можешь найти новых помощниц. Одна с таким большим пространством ты не справишься. Я не хочу, чтобы ты уставала от домашней работы. Ты не для этого сюда приехала». Я заглянула в его глаза. «Для чего же тогда? Надеюсь, чтобы стать моей». Тихо ответил он, скользнул бархатным взглядом по моим губам и я смутилась. Пойдем, я покажу вам кухню и столовую. Через два часа доставят свежие продукты. Можешь готовить все, что захочешь. Он подхватил Владу на руки и она, довольно хихикнув, крепко обняла его за шею. Ей нравилось, что у нее есть папа. Давай, идем. Влад поманил меня за собой обратно на первый этаж. Просторная кухня, уютная столовая, еще одна ванная комната со встроенной ванной с гидромассажем для релакса. Мне казалось, что я попала в бразильский сериал и съемки в этом вечернем доме вот-вот закончатся. Все, что тебе нужно, можно заказать через интернет. И главное, следи за температурой у дочки. Если лучше не станет, то завтра вызовем доктора. До вечера меня не будет, вам придется осваиваться самостоятельно. Я растерянно взглянула на него. Поедет ли он Коля? Если он с ней до сих пор вместе, то кто тогда я? Мать его ребенка, которую приютили из жалости? Влад внимательно посмотрел на меня. Расслабляйся, Катюша. Он с улыбкой коснулся моей щеки. «Здесь вас с дочкой никто не потревожит, я об этом позабочусь». Я стояла у окна в холле, наблюдая за тем, как авто Влада выезжает из-за ворота, и малышка встала рядом со мной. «Мам, я не хочу, чтобы папа уезжал. Когда он вернется? нахмурилась она. Я помрачнела. Я даже примерно не представляла, чем он занимается, но мне не хотелось, чтобы он ехал к другой, к той, которая увереннее и красивее. «У папы много дел, дорогая. Он не может нянчиться с нами целыми днями». Пойдем наверх, в нашу спальню. Будем обживаться». Я взяла ее за руку, и мы вместе пошли к лестнице, ведущей на второй этаж. Мне казалось странным и нелепым, что вместо тесной квартиры я вдруг оказалась в огромном доме, благодаря легкой руке Ольги, больше похожем на особняк из бразильского сериала. Но ничего другого у меня не было, так что придется привыкнуть к вычурной обстановке и закрыть глаза на то, что ее создала другая женщина. Оказавшись в комнате, первым делом я измерила Владе температуру. 37,2%. «Пока терпимо, но надо следить. В любой момент может подняться выше». «Тебе нравится твоя комната, милая?» «Очень», — закивала дочка. «Можно я найду место для своих новых кукол?» «Давай, а я уберу вещи и попробую сварить тебе бульон на новой кухне». «Я буду тебе помогать», — воодушевленно пообещала Влада. «Значит, придется делать еще и генеральную уборку кухни». Мы принялись за сумки. Я распаковала наши вещи и аккуратно развесила их в розовом шкафу. Дочка возилась со своими игрушками и планшетом. Я же с печалью рассматривала свой гардероб. Основу моего гардероба составляли удобные джинсы, футболки, пиджаки и юбки. В таком не соблазнишь мужчину. Нашлась только длинная туника из нежного шелка темно красного цвета. Ее я покупала для какого-то праздника в садике дочки, и она пылилась без дела на дне моего чемодана. «Что ж, хоть что-то. Надо будет заказать себе парочку красивых платьев для дома в интернет-магазине», размышляла я, осматриваясь в холле в поисках чего-нибудь похожего на утюг. Взгляд упал на дверь, за которой была спальня Влада. Жгучее любопытство заставило подойти к ней и открыть ее. Я с интересом застыла на пороге истинно-мужской спальни в темно-серых тонах. Ничего лишнего. Широкая кровать, мягкий ковер, тяжелые гардины на окнах и модульная гардеробная система на всю стену. Вещи аккуратно развешаны и разложены, постель застелена мягким серым покрывалом. Сколько раз он занимался здесь любовью со своей Олей? Промелькнула предательская мысль. Я помрачнела и захлопнула дверь. Теперь, когда Влад был так близко и не говорил ничего определенного про свои отношения с красивой любовницей, я ревновала по-настоящему. «Я ничего не могу изменить. Он должен сам сделать выбор. Я или Оля?» — мелькали горькие мысли. «Мама, ты где?» — высунула голову из своей спальни Владюша. «Я здесь. Пойдем на кухню?» «Пойдем, пойдем. Я посудку возьму». Мы спустились вниз и заняли кухню. «Мам, здесь есть телек?» — обрадовалась Влада. «Такой огромный. Включи мне мультики». Я улыбнулась. «Ладно». Нашла пульт, и среди кабельных каналов мне удалось найти наш, детский, который всегда смотрела Влада. Я готовила обед, а дочка забралась на высокий барный стул. Ей все же удалось покорить эту вершину. И с упоением повторяла мои действия, рассыпая по барной стойке зелень и сухую лапшу. Кое-что попадало в ее игрушечную кастрюлю, в маленькие тарелочки, а она напевала какую-то песенку в такт кадром из мультфильма на экране огромного плоского телевизора. Я услышала, как в холле хлопнула дверь. Влад вернулся. Подхватив со стола салфетку, я вытерла руки и выглянула из кухни. Вскоре в столовой появилась она, Ольга. Я сразу поняла, что это она. Соперницы чувствуют друг друга на расстоянии. Я застыла в немом ужасе от того, что хозяйничаю на ее кухне. Несколько мгновений мы жадно изучали друг друга. Я с завязанным простой резинкой на голове пучком, в футболке и джинсах, сжимая расшитую узорами салфетку, И Оля, роскошная, красивая, в дорогом пальто и сапожках, с идеально уложенными темными волосами. Она источала роскошь и уверенность, а я. Под ее взглядом я почувствовала себя Золушкой, которая случайно попала в замок принца и угодила в немилость к королеве. А где Влад? Окинув меня полным непонимания взглядом, удивленно приподняла идеальную бровь Оля. Уехал по делам. Я пожала плечами и сжала салфетку крепче. Внутри все натянулось, и будто тугая струна. Из нас двоих я была слабее, и она это чувствовала. Ее взгляд враждебный и жёсткий. Он прожигал меня насквозь. «А что ты здесь делаешь?» Я сглотнула. «Живу». Мне казалось, еще миг и Ольга набросится на меня, как хищница, на территорию которой проникла нежеланная гостья. И вдруг из-за моей спины высунулась дочка. «Мам, это папочка приехал, да?» «Нет». Я инстинктивно прикрыла ее головку рукой, желая защитить от нехорошего взгляда Ольги. «А, жаль». Владюша поникла и нырнула обратно в кухню. Оля побледнела. На красивом лице отразилась боль, и я ощутила всем телом ее дикое животное отчаяние от осознания истинного положения дел. «Ребенок его?» — почти выкрикнула она. Я смело заглянула ей в глаза. «Нет, я не видела причины отнекиваться». «Его», — сказала уверенно и распрямила плечи. Я вдруг почувствовала себя сильнее. «Здесь живу я. Ребенка ему подарила я. Я, а не эта разукрашенная красивая кукла». Роскошь соперницы куда-то исчезла. Теперь передо мной стояла взрослая, отчаявшаяся женщина с дикой болью в глазах. «Его, значит». Пошатнувшись, глухо повторила она и прикрыла рот рукой. Опустив плечи, Оля круто развернулась и застучала каблучками своих дорогих сапожек в сторону входной двери. Я стояла и смотрела ей вслед, сжимая в руках салфетку. Я не видела ее слез, но я чувствовала, что она едва сдерживает истерику. Мне было безумно жаль, что я разбила ее жизнь. «Мам, у тебя лук горит. Раздался из кухни голос дочери, я, опомнившись, кинулась к плите.